изготовленные из дерева универсальные домашние хозяйственные приспособления, которые можно было с равным успехом использовать в качестве ткацкого станка, швейной машины, походной кровати, детской колясочки или сервировочного столика. Все это была продукция компании «Карлсон», о производстве которой денно и нощно пеклись Министерство народного обеспечения, Управление обороны, и лично вице-директор компании Энсио Хюэпи. По окончании войны я с удивлением услыхала, что мной оказаны неоценимые услуги Отечеству в развитии промышленности эрзацев. Мне ничего не оставалось, как только покорно согласиться. Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто кто чувствует. Конечно, я испытала большое удовлетворение от того, что бюрократическая машина, возглавляемая мужчинами, выразила признание женщине. Американец Мэнканен был, пожалуй, все-таки прав, предположив лет 30 назад, что иногда у мужчин бывают мозги. На моей любимой родине, в Соединенных Штатах, где господствуют женщины, Гипотеза Менкенена была принята с большим удовлетворением. Однако в Европе над ней презрительно посмеивались, особенно в Финляндии, где самовлюбленные болваны, полагающие, что они-то и есть венец творения, отводили женщине место лишь на кухне и у колыбели. Еще Обаятельный Боккаччо указывал, что женский ум может успешно состязаться с умом мужским и даже одерживать над ним победу. Женщина эпохи Возрождения считала большой честью, когда кто-нибудь умно говорил о ее мужественном уме и характере. Неужели же в Финляндию Возрождение пришло только во время Второй мировой войны? когда заметили, наконец, что женщина способна кое-на-что побольше и поважнее, чем подносить кирпичи, дорожать мужчинам детей. Во всяком случае, мне казалось, что в трудные годы войны высокопоставленные чиновники, видимо, весьма прилежно читали Декамерон, ибо иначе вряд ли они догадались бы столь горячо просить у меня помощи, оказывая женщине такое доверие. Один из министров тогдашнего финского правительства, совершенно отбросив древние предрассудки монашеской теологии, пригласил меня на прием и обратился ко мне с просьбой о помощи. Он, вероятно, откуда-то узнал, что быть человеком — это много, но быть женщиной — еще больше, особенно если женщина своей деятельностью сумела составить себе весьма приличное состояние и приобрести «Важные связи». Начав с комплиментов моей внешности, знанию языков и моему американскому происхождению, он затем перешел на торжественный тон. «Мадам, я постараюсь употребить все свое влияние, чтобы вас наградили высшим орденом, какого в нашей стране когда-либо удостаивалась женщина». Он обратил ко мне вопросительный взгляд, благосклонно ожидая моей горячей благодарности. Я ответила честно. Мне не особенно нравятся высокие ордена, поскольку я могу надевать их лишь в высокоторжественных случаях. Я бы предпочла такое украшение, которое можно носить с обычным платьем, но только не ожерелье. У меня их и без того слишком много». Может быть, он подумал, что я типичная выскочка военных лет, капиталистка американского образца или же чистокровный экземпляр homo stultus, пользующийся очень плоской теорией: ты мне, я тебе. Он улыбнулся про себя, пососал свой большой палец, как ребёнок, когда его пробуют отнять от материнской груди, и снова прикинулся необычайно щедрым. А кроме того, мадам, у меня имеется для вас и другое приятное сообщение. Я собираюсь на днях ходатайствовать перед президентом нашего государства о присвоении вам почетного звания